ЭПИЛОГ Полгода спустя «Хорошо, что я одна девочка в семье». Василиса крутится напротив зеркала в фойе ресторана, любуя с собой. Ваня закатывает глаза, бормоча себе под нос, что все девчонки воображалы, а Артем скрывает смех за кашлем. «Хорошо, что я пацаном родился, что вывалилось из шкафа, то и надел», — уверенно заявляет спустя минуту Артем, и они с Ваней дают друг другу пять. Они сдружились и даже имеют общие секреты, которыми с нами, девчонками, не делятся». Я поправляю собственную прическу и смотрю на часы, гадая, почему Дунай с Лерой опаздывают. Торжество в ЗАГСе закончилось час назад. Мы все приехали в ресторан, а их все нет и нет. Не переживай, Нин. Сейчас на дорогах час пик. Видимо, в пробке застряли. «Самое главное позади, так что побег невесты или жениха нам уже не грозит». Сзади подходит Савелий, который раздавал последние инструкции администратору заведения, чтобы все прошло гладко и без эксцессов. Нам и так с ним еле как удалось уговорить сына, чтобы мы сами оплатили ему свадьбу. Пришлось использовать все свои женские штучки и даже жалость, чтобы Дунай отдал бразды правления нам, своим родителям. — Не смешно, Муромцев, — цежу я сквозь зубы и улыбаюсь вошедшим опаздывающим гостям. Кто это? Кажется, двоюродная тетка Леры с мужем. Сава пожимает плечами и провожает пожилую пару взглядом. Приглашенных сегодня больше ста человек. И я не могу не нервничать, ведь это свадьба нашего Савы первенца, а не какого-то дальнего родственника. Все будет хорошо, Нин. Мы постарались на славу и сделали все, чтобы свадьба сына прошла на высшем уровне. Сава кладет руки на мои плечи и слегка разминает их. И я едва сдерживаю стон удовольствия, так как стресс делает свое дело. И все мои мышцы забиты, требуя отдыха, который я не могу себе позволить до того, как все закончится. Мальчишки о чем-то переговариваются, спорят с умничающей Василисой, которая смотрит на парней сверху вниз, несмотря на то, что ростом значительно ниже. Что неудивительно, ведь характером С каждым годом становится похожа на своего отца. Васька, вылетает ты такая же упертая. Качаю я головой, заметив, как она дергает верхней губой. Зато внешне пошла в тебя. Выиграла в лотерею красоты. Говорит Сава и кивает на наше отражение. Я краснею от комплимента, но в этот момент дверь в ресторан открывается, и внутрь входят Дунай с Лерой и их друзья. Я выдыхаю, чувствуя облегчение, а дальше отдаю бразды правления в руки нанятого ведущего, который обошелся нам во внушительную сумму. Но как только он берет в руки микрофон, становится понятно, что он стоит каждого потраченного на него рубля. Родители Леры скромно сидят в сторонке, оглядываясь по сторонам и разглядывая роскошное убранство ресторана. И мы с Савой И нашими родителями стараемся найти с ними контакт, чтобы они не чувствовали себя среди такого богатства неловко. Люди, они простые, Лера характером пошла в них, так что они не могли нам не понравиться, довольно быстро влившись в наше большое дружное семейство. «А мне Толя сказал, что вы разведены, видать соврали. Между вами так и искрит», — говорит в разгаре свадьбы поддатый дядька Леры, сдав своего брата и отца Леры Анатолия. «Я ничего не отвечаю, а сама оборачиваюсь и смотрю на Савелия, который сидит возле новоиспеченного свата и о чем-то с ним говорит. Подготовка к свадьбе Дуная вынудила нас общаться чуть ли не каждый день. Поскольку офис Савы теперь дислоцируется в Москве, это не составило проблем. Но мы немало копий сломали, когда каждый из нас выдвигал собственные идеи, видение торжества сына и списка приглашенных гостей. Сами даже не заметили, как совместные обеды и ужины стали для нас чем-то обыденным и привычным, неизменным. Постепенно к нам стали присоединяться сначала дети, потом родители с Артемом, а в конце даже Дунай с Лерой, которые и вовсе не хотели никакого пышного торжества, поэтому поначалу дали нам карт-бланш. Как-то так вышло, что еженедельные ужины в ресторане по субботам всей семьей стали нашей традицией. И каждый из нас... Довольно быстро осознал, что бывших семей не бывает. Сава замечает мой пристальный и задумчивый взгляд, а я вдруг осознаю, что времени мы вместе проводим больше, чем когда были в браке. Понимаем друг друга с полуслова, общаемся с той самой легкостью, какая бывает не у всяких супружеских пар. Он заканчивает разговор со сватом и поднимается, направляясь в мою сторону. В этот момент зажигательная мелодия сменяется медляком, и он с улыбкой приглашает меня на танец. Сава умелый и чувственный партнер. Кладет ладонь мне на поясницу, вторую руку берет в свою ладонь и прижимает меня к себе. Мы кружимся на танцполе и смотрим только друг на друга. Весь остальной фон пропадает, и остаемся только мы. Молчим. Наши взгляды говорят сами за себя. А я вдруг осознаю, что созрела для того, чтобы спросить то, что хотела еще тогда, когда он вызволил меня из плена. «Сергей сказал, что следил за тобой все эти годы, платил людям». Загадочная улыбка савы слегка меркнет, но он всегда умел совладать со своими эмоциями, так что вскоре снова источает спокойствие. Стоит уволить всю свою СБ, так, А вообще не верь всему, что он тебе наплел. Он больной человек. Я снова молчу недолго. Он сказал, что у тебя за эти годы Не было женщин. Поэтому решил, что ты меня любишь и похитил меня. Это же ложь. Пауза. Тишина. Я не слышу звуков, хотя люди вокруг продолжают танцевать под музыку. А когда Муровцев отвечает печальным голосом, Что-то внутри меня ломается с треском. Это не ложь. Поначалу мне кажется, что я вот-вот потеряю сознание, но спустя несколько секунд до меня доходит, что это был за треск. Окаменевшая броня вокруг моего сердца окончательно рассыпалась в прах. За спиной внезапно будто вырастают крылья, а в душе появляется долгожданная легкость. Что бы кто ни говорил вокруг, ориентируясь на свой или чужой опыт, но пройдя через множество испытаний, которые мне подкинула судьба, Я точно знаю ответ на самый важный вопрос в жизни. Настоящая любовь не умирает. Я скучала по тебе, Сава. Восемь лет спустя лучшим бомбардиром НХЛ этого сезона. «Признан Иван Савельевич Муромцев!» Ведущий спортивных новостей продолжает перечислять заслуги нашего Вани. Но за радостными, ликующими криками мужчин ничего не слышно. Артем торжествует сильнее всех, ведь идет по следам старшего брата, увлекшись также хоккеем. А вот Дунай кидает вверх своего старшего сына и нашего с Савой шестилетнего внука Тихона, отчего тот визжит и улыбается, демонстрируя отсутствие передних зубов. Все оживлённо переговариваются, перекрикивая друг друга. Невестка Лера расчесывает волосы их с Дунаем младшей дочери, трехлетней Анисе, А наши ссавы родители так и не встают из-за стола, продолжая спорить, как назовут следующего правнука. Свекры настаивают на имени Самсон, а вот мои родители — на имени Потап. — Ни за что! — кричит Василиса, когда становится более-менее тихо. Я, как замуж выйду, сама решу, какое имя дать своему ребенку. Что это за пережитки прошлого? Вы бы еще предложили назвать мальчика Агафон. Нашей дочери на днях исполнилось восемнадцать. Но сава сразу же напрягается, лишь от одной мысли — что когда-нибудь она выйдет замуж. «Вот же вредный у тебя характер, Васька! Мало тебя родители пароли в детстве!» — говорит Дунай и качает головой на правах старшего брата. «Пф!» — закатывает она глаза. «Что ж вы с Лерой сына не Самсон или Потап назвали, м? Лера, услышав это, округляет глаза и переводит взгляд с мужа на Василису и обратно, но помалкивает, уже давно привыкнув к подобным пикировкам. «Хватит уже!» – пресекает скандал Артем, всегда выступающий эдаким миротворцем. «Мы с Ванькой договорились, что он...» Сына Потапом назовет, а я Самсоном. Надеюсь, вопрос исчерпан, и ты не будешь дом на уши ставить. Артем, несмотря на суровый голос, по-доброму взлохмачивает волосы сестры петернёй, а я едва сдерживаю улыбку, услышав, как наши родители одобрительно переговариваются, соглашаясь друг с другом, что внуки их уважили. Я же смотрю на Артёма и чувствую, как внутри разливается тепло. Ни разу я не пожалела, что спустя несколько лет после того, как мы с Савой поженились, настояла на том, чтобы он проводил у нас каждые выходные и вливался в нашу жизнь. Мальчиком он и правда оказался воспитанным, и мне довольно быстро удалось наладить с ним общение и найти общий язык. Пусть я никогда не стану ему матерью, но он всегда будет моей семьей, что бы ни случилось. Я прижимаюсь к Саве и зажмуриваюсь, наслаждаясь тихой гаванью. Это последние деньки, когда в доме тишь да гладь. Снова открываю глаза и смотрю на Василису, сидящую в кресле и активно переписывающуюся с кем-то в сети. Я гашу в себе улыбку и вижу, с какой опаской она посматривает на нас с отцом. Чует я газа что отцу вряд ли понравится, что его дочурка выросла настолько, что у нее уже появилась личная жизнь. «Как насчет выгнать их всех и остаться одним?» Шепчет мне на ухо Сава, не подозревая, что происходит вокруг. Но я пихаю его локтем в бок, Несмотря на то, что по телу разливается тепло от жара его дыхания. Проходят года, а страсть и нежность между нами не утихают. Мы не позволяем ему уйти, а наоборот подогреваем, чтобы никогда больше не совершить былых ошибок. Ведь крепкие семьи. Бывают лишь у тех, кто идет навстречу друг другу и работает над отношениями, не позволяя им погаснуть. Сава утыкается носом мне в висок, и я прикрываю глаза, позволяя охватить мое тело ощущением спокойствия и неги. Не глядя, я нахожу руку Савы и переплетаю с ним пальцы. Вот он, мой вечный якорь, держащий меня в тонусе. Нас еще ждет множество испытаний и разочарований, но одно я знаю наверняка. Мы преодолеем их, Вместе. Ведь мы одна большая, дружная семья.